Глава шестнадцатая. Преследователи. В форме сайма аратап чувствовал себя несколько неудобно. Материал, из которого шили на тирании формы, был груб. Но давней традиции планеты являлось ношение солдатами несколько неудобной одежды, что должно было, по мнению военачальников, вырабатывать в них дисциплину. И все же Аратап в нарушении всех традиций не смог не заметить. «Что за гадость этот воротничок!» «Он натирает мне шею!» Майор Андрес, чей воротничок ничем не отличался и который носил всю жизнь только военную одежду, не признавая иной, посоветовал. «Когда вас никто не видит, воротничок вполне можно расстегнуть». Аратап фыркнул. Из-за полувоенной миссии их экспедиции он вынужден терпеть такие неудобства. И все это продолжается с того момента, как они покинули Родию. Все началось прозаически. К нему явился Андрес и сказал «Представитель, нам нужно 10 кораблей? 10 кораблей Майор! «Да, сэр. Меньшее количество нас не устроит». «Почему же?» «Мне нужно обеспечить полную безопасность. Молодой человек куда-то собрался. При этом он соблюдает полную конспирацию. Мы должны следовать за ним». Аратап взглянул на него и солнечные зайчики, отраженные в его контактных линзах. Заиграли на свету. Он меланхолически заметил. «У нас есть одна проблема. Это проблема Хенрика. Я думаю, он должен сопровождать нас». «Не вижу необходимости», — ворчливо возразил майор. «Присутствие в нашей экспедиции представителя местных органов власти может быть дурно истолковано». Аратап задумчиво слушал его. андрес конечно, человек компетентный. Стоит ли спорить с ним? «Я согласен с тобой. Но вспомни недавнюю историю». Казнь старого господина Вайдемоса – политическая ошибка. В этом не было необходимости. Нужна ли нам теперь смерть его сына? Тут следует пораскинуть мозгами. Народ Родии считает, что юноша похитил дочь правителя. Девушка очень популярна среди населения. Поэтому было бы вполне логично, если бы правитель лично попросил нашей помощи в поимке похитителя». Не самый лучший предлог для включения болвана Хенрика в тиранийскую военную экспедицию. Это отдает мелодрамой. Перед нами стоят задачи исключительно военного характера. Но я же не сказал, дорогой майор, что Хенрик будет командовать кораблем. Он не способен командовать и своими слугами. Он просто будет с нами. Никого из жителей Роди больше на борту не окажется. Что ж, мне придется согласиться, представитель. Нехотя, сказал майор. Тиранийский флот расположился в двух световых годах от Ленганы. Теперь следовало оценить ситуацию. Майор Андрос настаивал на немедленном захвате Ленганы. «Автарх Ленганы», — говорил он, — «ввел нас в заблуждение, называя себя другом хана. Но я никогда не доверял ему. Странно, что как только он вернулся, на встречу с ним примчался молодой Вайдемос». «Он не мог знать о путешествии автарха, майор». «И к тому же нам неизвестно, зачем Вайдемосу понадобилось с ним встречаться. Он кружит на орбите вокруг Линганы. Почему он не приземляется?» «Стоит ли задумываться над тем, что он делает или не делает?» «Хотелось бы высказать одну интересную мысль, майор». Аратап запустил за воротничок пальцы, чтобы хоть немного ослабить его давление. «Поскольку молодой человек ждет, мы можем предположить, что он ждет кого-то или что-то». Было бы глупо думать, что у него нет никаких намерений. Скорее всего, он ждет встречи с другом или друзьями. Тот факт, что он не приземляется на Лингане, означает, что он не вполне уверен в безопасности этого шага. Это означает, что Лингана в целом и Автарх, в частности, не слишком искушены в конспирации. Так подсказывает мне логика. «Может быть, вы правы». Но если в течение двадцати четырех часов ничего не изменится, у меня не будет другого выхода, кроме как взять Ленгану штурмом. Аратап взглянул на дверь, через которую только что вышел майор. Очень трудно управлять недальновидными людьми. Двадцать четыре часа. За это время что-нибудь должно случиться, иначе ему придется изобретать способ остановить Андреса. Прозвенел звонок. и в комнате возникла высокая нескладная фигура Хенрика с За его спиной нерешительно переминался с ноги на ногу охранник. Теоретически Хенрик был совершенно свободен в своих действиях, во всяком случае так считал он сам, и поэтому он никогда не обращал внимания на охранника за своей спиной. Хенрик робко улыбнулся. «Я не слишком побеспокоил вас, мой господин?» «Вовсе нет. Присаживайтесь, правитель». Аратап продолжал стоять. Казалось, Хенрик этого не заметил. «Мне бы хотелось, представитель, обсудить с вами нечто важное». Хенрик сделал паузу, и что-то промелькнуло в его глазах. Продолжил он несколько другим тоном. «Какое превосходное судно! Верно!» «Благодарю вас, правитель!» Аратап улыбнулся. Девять остальных кораблей были вполне хороши, но этот, флагманский, представлял собой самую последнюю модель радианской космонавигации. Он полностью олицетворял военный дух тирании. «Я пришел, чтобы кое-что рассказать вам», — вновь начал Хенрик. «Сегодня я отправил народию обращение к своему народу. Я сообщил в нем, что со мной все в порядке и что скоро моя дочь будет в безопасности». «Хорошо», — одобрил Аратап. «Для него это не было новостью. Он сам писал это обращение, поскольку для Хенрика это оказалось непосильной задачей». Арата почувствовал жалость к этому человеку, деградировавшему на глазах. «Мой народ, — продолжал Хенрик, — очень обеспокоен этим похищением. Думаю, мне следует предпринять некоторые действия в этой связи. Народ должен понимать, что сила все еще в руках Хенриадов!» Последние слова он произнес торжественным тоном. «Думаю, вы правы». «Враг еще не скрылся от нас?» «Нет». «Правитель, враг находится там, где и раньше, неподалеку от Линганы». «До сих пор... Я помню, что хотел вам сказать. Это очень важно, представитель. Я должен кое-что рассказать вам. На борту зреет заговор. Я раскрыл его. Мы должны быстро действовать». «Заговор...» — он заговорил шепотом. Аратапа охватила безразличие. «К бедному идиоту нужно относиться снисходительно». «Но сколько же можно тратить на него времени?» «Никакого заговора, правитель! Наши люди верны и преданы! Кто-то сбил вас с толку! Вы устали?» «Нет-нет!» — Хенрик отбросил руку Аратапа, которую тот положил ему на плечо. «Где мы?» «Как это где?» «Я имею в виду корабль. На смотровом экране вокруг нас нет звезд. Мы в глубинах космоса. Вы это знаете?» «В самом деле?» «Где-то рядом Лингана». «Знаете ли вы об этом?» «Да, в двух световых годах от нас». «Ахахаха! Представитель, нас никто не слышит. Вы уверены?» Он придвинулся вплотную к Каратапу. «Откуда мы можем знать, что враг находится возле Линганы?» «Он слишком далеко, чтобы его можно было обнаружить. Нас дезинформируют. А это означает заговор». Человек, конечно, может считаться сумасшедшим, но это, черт возьми, хорошая мысль. Аратап сказал. «Это могут знать инженеры, и вовсе не обязательно знать это гражданским лицам». ну как глава экспедиции я должен знать это? Ведь я ее глава?» Он пристально взглянул на Аратапа. «Мне кажется, майор андрус не всегда выполняет мои указания. Конечно, я редко приказываю ему. Было бы странно приказывать тиранийскому офицеру». «Но я должен найти мою дочь. Ее зовут Артемида. Ее украли у меня, и я приложу все силы, чтобы вернуть дочь. Поэтому я должен все знать. В частности, я должен знать, почему мы решили, что враг находится вблизи Линганы. Ведь там должна быть и моя дочь. Вы знаете мою дочь? Ее зовут Артемида». Он еще раз пристально взглянул на представителя, потом, смутившись, пробормотал. «Прошу прощения». У Аратапа перехватило дыхание. Трудно было поверить, что у стоявшего перед ним идиота сохранились хоть какие-нибудь отцовские чувства. Он мягко сказал, «Я пытаюсь объяснить. Вам известно, что есть прибор под названием массометр, который может определить наличие в космосе кораблей». «Да, да». «Он имеет чувствительность к гравитационным эффектам. Вы понимаете, что я имею в виду?» «О, да, все обладает гравитацией». Руки Хенрика нервно потирали одна другую. «Хорошо. Массометр действует только в тех случаях, когда корабль находится близко, как вам известно, менее чем в миллионе миль. Он должен быть удален от ближайшей планеты на такое же расстояние, иначе все, что определил массометр, это планета, которая намного больше и обладает большей гравитационной силой». «Отлично!» сказал Аратап, и Хенрик удовлетворенно взглянул на него. Аратап продолжал. «У нас есть еще один прибор. Это трансмиттер, который просвечивает космос во всех направлениях и обнаруживает в нем предметы энергомагнетического характера. Другими словами, он обнаруживает космические корабли. С его помощью мы обнаружили корабль, на котором прилетели наши враги. Как вам известно, он находится неподалеку от Линганы». И, помимо всего прочего, он никуда не улетает. Так что мы обязательно спасем вашу дочь!» Хенрик улыбнулся. «Отлично! Я поздравляю вас, представитель!» Увы, Хенрик понял очень мало из того, что рассказал ему Аратап. Важнее всего для него была надежда на возвращение его дочери. «Что ж...» Вновь позвонили, и вошел майор Андросс. хенрик вцепился двумя руками в кресло, а на его лице появилось затравленное выражение. Он слегка приподнялся и начал. «Майор Андрос!» Но Андрос уже говорил, не обращая на беднягу никакого внимания. «Представитель», — сказал майор, — «беспощадность изменила свой курс». «Значит, он не высаживается на лингане?» — резко спросил Аратап. «Нет», — прозвучал ответ. «Он совершил прыжок в сторону противоположную лингане». «Вот как!» «Хорошо. Вероятно, он следует за каким-нибудь другим кораблем». «Не за одним, а за многими. Но мы, как известно, можем обнаружить только его». «В любом случае, нужно следовать за ним». «Приказ уже отдан. Я уверен, что в результате прыжка он оказался на краю туманности лошадиной головы». «Что?» «В этом направлении нет ни одной планетарной системы. Но это только мои умозаключения». Аратап облизнул пересохшие губы и быстро вышел из рубки кивком, пригласив майора с собой. Хенрик остался стоять посреди внезапно опустевшей комнаты, задумчиво глядя на дверь. Потом, слегка пожав плечами, он вновь сел. Лоцман сказал. «Пространственные координаты беспощадности уже определены, сэр. Они пересекаются внутри туманности». «Неважно», — ответила Аратапа. «Повсюду следуйте за ними!» Он повернулся к майору Андресу. «Вот видите, в чем польза ожидания! Теперь мы знаем, куда направляются наши друзья!» «Наблюдая за ними, мы сможем понять и то, зачем им это нужно!» И кадра пересекла границы туманности. В двадцатый раз Аратап автоматически взглянул на смотровой экран. Собственно, это было абсолютно бессмысленно, потому что за стеклом царила темнота. Андрес сказал... «Это уже третья остановка без приземления. Я не понимаю их. Каждая остановка длится несколько дней. Но они и никуда не высаживаются». «Возможно, им приходится долго рассчитывать следующий прыжок», предположил Аратап. «Их прыжки слишком хороши. Каждый раз они останавливаются совсем близко от звезды. Они наверняка пользуются не только массометром. Им известно также расположение планет». «Почему же они не высаживаются?» «Полагаю, они ищут обитаемую планету. Возможно, им неизвестно точное расположение конспиративного центра». Он хитро подмигнул майору. «Нам нужно только следовать за ними». Внезапно до его слуха донесся возглас лоцмана. «Сэр!» «Да?» «Враг высаживается на планету!» Аратап подал знак майору. «Андрес!» — сказал он. «Вы уже знаете?» «Да. Что теперь?» «Ждать. Для начала нам нужно выяснить, что это за планета. И я запрещаю вам предпринимать без моего разрешения какие бы то ни было шаги. Иначе вы вернетесь на тиранию, и вас разжалуют в рядовые». «Разжалуют?» «Вы поняли меня? Отлично!» Они шли на посадку, и на смотровом экране начали возникать очертания планеты. «Поверхность кажется весьма пустынной, сэр», — заметил Лоцман. «Вы можете определить точное расположение беспощадности?» «Да, сэр». «Тогда приблизьтесь к ней, насколько это возможно». Они пролетали сквозь атмосферу. Небо над ними было ярко-пурпурного цвета. Рота погляделся. Их долгое путешествие практически достигло цели.